«Кажется, он жив! Бегите за доктором! Бегите за отцом Рамоном!» Не прошло и 15 минут, как обезумевшие от горя Пайсано вытащили из постели четырех докторов. Отец Рамон, извлеченный из объятий сна пыхтя, взбирался на холм, так и не разобравшись, предстоит ли ему изгонять дьявола, крестить новорожденного или помешать самосуду. Тем временем Пилон, Пабло и Хесус Мария отнесли Дэнни домой и уложили его на кровать. Они поставили вокруг него свечи. Дэнни дышал хрипло и тяжело. Первыми явились доктора, затем отец Рамон. «Я не пойду в спальню за отцом Рамоном, ибо там были Пилон, Пабло, Хесус Мария, Большой Джо, Джонни Помпом, -пом, Тито Ральф». Пират и собаки-пирата, вся семья Денни. Дверь за священником закрылась, и закрытой она останется, ведь людям присуща гордость, и есть вещи, не предназначенные для любопытных глаз». Когда отец Рамон вышел из спальни, его лицо было таким же, как всегда, но женщины принялись громко и жалобно причитать. Смерть — это личное дело каждого, и она порождает печаль, отчаяние, жгучие муки или холодную философию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 не снабдив их карточкой, доказывающей, что вы исполнили долг приличия. Денни умер всего два дня назад, но он уже перестал быть Денни. Завтра с 10 до 11 утра похороны. В эскорт назначаются эскадрон А 11-го кавалерийского полка и стрелковый взвод. Из всех жителей Тортилья флет только мы, больше всех любившие Дэни и больше всех от него получившие, не можем пойти на его похороны, потому что нам просто не в чем пойти. Армия спасения иногда выдают одежду, но я был там, на этот раз у них 14 платьев и ни одного костюма. На похороны мы все-таки пойти сможем